Часть четвертая На следующее утро Ивана разбудила музыка. Проснувшись, он первым делом ощутил ужас от мысли, что все позабыл. Вскочив на ноги, он метнулся было к шкафу и выдохнул, убедившись, что все помнит. Оказалось, лишняя, сделанная карандашом на обоих контрольная надпись с самого утра первым делом сыграть на аккордеоне. Стало даже чуть смешно и стыдно своего вчерашнего страха. Иван повернулся на спину, заложил руки за голову и уставился в потолок. Со стороны окна долетела еще одна волна неопределенно духовой музыки, похожей на запах еды. К ней примешались густые и жирные голоса солистов, добавлявшие в мелодию что-то вроде навара. Почему? «Музыка-то!» — подумал Иван и вспомнил. «Сегодня праздник! День бульдозериста! Демонстрации, пирожки с капустой и все такое прочее! Может, и легче будет уходить из города в пьяной суете по дороге на вокзал, спев со всеми что-нибудь на прощание у памятника Бабаясину!» В дверь постучали. «Иван!» — крикнул Валерка из-за двери. «Встал, что ли?» Иван что-то громко промычал, постаравшись не вложить в это никакого смысла. — Договорились! — отозвался Валерка и пробухался пожищами по коридору. — На демонстрацию пошел, — понял Иван, повернулся к стене и задумался, глядя на крохотные пупырчатые выступы на обоих. Через некоторое время во дворе стихли веселые праздничные звуки, построения и переклички. Стало совсем тихо, если не считать иногда залетавших в окно музыкальных волн. Иван поднялся с кровати, по военной привычке тщательно и быстро ее убрал и стал собираться. Надев праздничный ватник с белой нитрокрасочной надписью «Левис» и дерматиновый колпачок «Адидас», Он тщательно оглядел себя в зеркале. Все вроде бы было нормально, но на всякий случай Иван выпустил из-под шапочки колпачка длинный льняной чуб и приклеил к подбородку синтетическую семечную лузгу, вынутую из аккордеонного футляра. «Теперь в самый раз!» — подумал он, подхватил футляр и оглядел на прощание комнату. Шкаф. Женщина с запорожцем, кровать, стол, пустые бутылки. Прощание оказалось несложным. Внизу у выхода на улицу стоял Валерка. Прислонясь к стене, он курил, и, как на Иване, на нем был праздничный ватник, только вранглер. Иван не ожидал его здесь встретить, даже вздрогнул. «Чего?» — добродушно спросил Валерка. «Проспался!» — Ну, — ответил Иван, — а ты разве с колонны не ушел? — Ты даешь мир твоему миру. Сам же орал через дверь, чтобы я подождал. Совсем, что ли, плохой? — Ладно, май с ним, — неопределенно сказал Иван. Куда — Куда пойдем-то теперь? — Куда-куда? — К Петру. Посидим с нашими. — Это ж через центр, Мерюжить, — сказал Иван, — мимо Совкома. «Пройдем! Не впервой!» Иван вслед за Валеркой поплелся по пустой и унылой улице. Никого вокруг видно не было. Только откуда-то издалека доносилась духовая музыка, к которой теперь добавились острые и особенно неприятные удары тарелок, раньше отфильтровывавшиеся окном. Улица перетекла в другую, другая в третью, музыка становилась все громче и, наконец, полностью вытеснила из ушей Ивана шарканье его и Валеркиных сапог об асфальт. После очередного угла стал виден затянутый красным помост, на котором стоял певец с неправдоподобно румяным лицом. Он делал руками движения от груди к толпе и, несмотря на широко открытый рот, ухитрялся как-то удивленно улыбаться тому, что вот так запросто дарит свое искусство народу. Одновременно с тем, как он стал виден, долетели слова песни «Страна моя!» «Свободная, как бомба водородная!» Тут певца скрыл новый угол, и музыка опять превратилась в мутное месиво из духовых и баритона. Впереди стал виден хвост, идущий к центру города колонны, и Валерка с Иваном прибавили шагу, чтобы пристроиться. Мимо проплыли хмурый Осьмаков — с застиранным воротником плаща и улыбающейся Алтынина с приколотым бантом. Они стояли в стороне от потока людей в боковые улочки возле лошадей, впряженных в огромный передвижной стенд наглядной агитации в виде бульдозера. Вскоре вышли на площадь перед Совкомом. Памятник Санделю, Мундинделю и Бабаясину был украшен тяжелыми от дождя бумажными орхидеями, а на острие высоко вознесенной над головой бронзового Бабаясина сабли был насажен подшипник с крючками на внешнем кольце. От этих крючков вниз тянулись праздничные красные ленты. Их сжимали в своих левых кистях человек двадцать членов городского актива. Все они были в одинаковых коричневых плащах из клеенки и блестящих от капель шляпах. И ходили по кругу, снова и снова огибая памятник. Так что сверху «Будь оттуда кому посмотреть!» Увиделось бы что-то вроде красно-коричневой зубчатой шестерни, медленно вращающейся в самом центре площади. Остальные живые шестерни, образованные взявшимися за руки людьми, приводились в движение главной, а зубчатую передачу символизировало крепкое праздничное рукопожатие. Иван и Валерка переминались ноги на ногу, ожидая, когда их колонна вытянется в длинную петлю, чтобы пронестись мимо центральной шестерни. Ждать пришлось долго. Руководство с утра здорово устало и крутилось теперь значительно медленнее. — Валер, — спросил Иван, — отчего в этот раз все как-то по-другому? — Радио, что ли, не слышал? Коробку передач усовершенствовали. Новая модель бульдозера теперь будет. Валерка с опасением потер пальцем белые буквы на ватники. Не расплываются ли? Такие случаи бывали. Наконец, народу впереди осталось совсем мало. И Иван с Валеркой, взявшись за руки и сцепившись с соседями, прошмыгнули между двух ментов и понеслись к центру площади. Рукопожатие прошло как-то незаметно, если не считать того, что Иван не догадался перекинуть футляр из правой руки в левую, и из-за этого он чуть замешкался перед памятником, но все же успел. Руку он пожал редактору красного полураспада, полковнику Кожеурову, а Валерке достался мокрый черный протез совкомовского зав культурой, который по примете приносил несчастье. От этого Валерка расстроился, и когда площадь Сандели осталась позади, а народ вокруг опять спора собрался в колонну, он обернулся назад и погрозил кулаком уплывающему серому фасаду с огромными красными словами: "Мир, труд, май!"